Маркус. Сами здорово мне помогал, когда жил у нас. Да и сейчас помогает. Девчонки к нему привыкли, он им нравится. Вот и сегодня Сами придет с ними посидеть, когда я пойду вечером на родительское собрание к Сайме в школу. На родительском собрании всегда обсуждаются одни и те же темы. Поведение на уроке, отношения с друзьями и буллинг. Учительница говорит, что все еще только изучают общие правила игры и что во втором классе обычно становится легче. Некоторые родители горой стоят за своих отпрысков. Вообще, родителей можно разделить на две категории. Тех, кто защищает свое гениальное чадо от других, и тех, кто защищает других от своего ребенка. Это вопрос позиции, как с подстилками в сауне. У нас в доме есть общая сауна. Там на стене висит объявление. Не забывайте подкладывать салфетку, когда садитесь на полог. Я всегда думал, пользуясь салфеткой, я предохраняю собственную задницу от чужих бактерий или чужие ягодицы от моих микробов. С попой все просто, ее можно изолировать от окружающего мира куском ткани. Как антрополог я заметил, что метафорическая задница лучше описывает человеческое сознание, чем, скажем, представление о душе или семейных отношениях. Философское направление диалектический идиотизм, малоизвестное в академических кругах, но широко распространённое за барной стойкой, делит мужчин на ценителей сисек и задниц. При этом мужчин как-то не принято классифицировать по признакам духовности и красивых глаз. И та же мысль о собственной заднице применима к жизни в целом. Это вопрос владения оружием, голосования или ядерного потенциала государств, Мир был бы лучше, если бы люди чаще задумывались о том, что они могут сделать для других. Вот и большинство родителей на собрании думает только о том, что школа может сделать для их детей. Одна мамаша поднимает руку и спрашивает учительницу. У нашей старшенькой было очень серьезно поставлено обучение искусству и театру. А какую внеклассную программу можете предложить детям вы? Учительница обтекаемо отвечает что-то насчет музыкального воспитания и навыков общения, родители недовольны. Еще одна мать выступает за культурное развитие. Культура — это очень серьезно, не менее важно, чем математика. У нас еще в подготовительной группе в детском саду организовали поездку в Берлин, в которой дети делали пост разбор спектакля по Бертольду Брехту. Это было очень полезно для их культурного роста. Учительница изо всех сил старается держать себя в руках. У нас нет средств на зарубежные поездки, Но творческие способности уже заложены в детях совершенно бесплатно. Поэтому, если есть желание, мы можем организовать театральный кружок. Насколько вы учитываете интересы учащихся? Они в самом фокусе нашего внимания. Предоставляются ли меры поддержки детям с хрупкой психической организацией? Конечно, школы и муниципальные органы предоставляют всю возможную помощь. Какие педагогические ценности исповедуете лично вы? Учительница, на мой взгляд, умудряется блестяще отвечать на неделикатные вопросы. По мне, так достаточно и того, что педагог научит моего ребенка буквам и цифрам и как-то оградит от вступления в криминальную группировку. Мне и в голову не приходит требовать чего-то в дополнение к школьной программе. С собранием мы идем с мамой подругой сами. Она живет неподалеку, и нам по пути. По выражению ее лица на собрании, я догадался, что и она не ждет от школы поездок в Берлин, а хотела бы просто хорошего начального образования для своей дочки. Хвалю нашу классную. Учительница производит очень приятное впечатление. Да, повезло с ней. В хорошем настроении возвращаюсь домой, пройден немалый путь, за одного ребенка ответственность за мной теперь делит и учительница. Спешу, чтобы поскорее отпустить сами. Как прошло родительское собрание? Отлично, в ближайшие годы у меня таких собраний будет много. Но я-то хоть могу считать их антропологическими экспедициями, Но не понимаю, как другим удается высиживать на подобных мероприятиях. Родители ведут себя как капризные клиенты. Разве все мы не находимся с кем-то в клиентских отношениях? Пожалуй, что так.